Глава 6. Феминизмы и гендерные исследования Упрощение как усложнение Феминизм, сражающийся за улучшение жизни более чем половина населения Земли, одно из самых значительных общественных движений в истории человечества по крайней мере, за последние сто лет. Он всегда вызывал споры и был нелюбим многими, возможно, по причине своих успехов. Однако на рубеже тысячелетий что-то изменилось. Появление более изощренного подхода здесь и далее будет использовано определение изощренной от английского sophisticated, что соответствует иронической оценке авторов. Однако следует оговориться, что в нейтральном контексте sophisticated указывает скорее на сложность, дословно утонченность анализа. Под названием интерсекциональность, который объединил многие теории за заглавной буквы, связанные с идентичностью, и привлек впечатляющее число активистов, двинуло львиную долю феминистских исследований и активизма в новом направлении. Либеральный, материалистические и радикальные подходы, характерные для феминизма на протяжении большей части предыдущего столетия, были почти полностью вытеснены новым интерсекциональным подходом. Многочисленные оси маргинализированной идентичности были прочерчены теорией заглавной буквы прямо под носом у прошлого поколения феминисток, а вместе с ними возникла и ранее несуществовавшая потребность рассматривать через увеличительное стекло потенциальное угнетение, нетерпимость, несправедливость и притеснение, а также причастность самого человека к системам власти и привилегий. Эти изменения были настолько стремительными и основательными, что к началу 2000-х появилась вереница работ своего рода академический предсмертный хрип, в которых доказывалось, что материалистические и радикальные подходы к феминистской теории все еще необходимы. Немного спустя эти труды уступили место новым, объясняющим произошедший резкий сдвиг и доказывающим, что новое направление развития высокой культуры феминистской мысли в Академии является верным. Со стороны интерсекциональный подход – Выглядит раздражающим, вздорным и малопонятным. Он похож на вставшую кружком расстрельную команду. Настолько часто он наносит вред самому себе из-за мелких внутренних разногласий и обид. К этому приводят призывы к разным угнетенным племенам поддерживать друг друга, под знаменем сначала союзничества, а затем солидарности. В дальнейшем оба эти понятия проблематизируются теорией из-за буквы поскольку центрируют потребности более привилегированных союзников в ущерб все более и более специфическим группам угнетенных меньшинств. Трудно отделаться от впечатления, и вполне верного, что этот подход просто не может добиться ничего полезного, и, возможно, так и задумывалось. Феминизмы тогда и сейчас Справедливости ради феминизм никогда не представлял собой единого фронта. Возможно, это связано с тем, что феминизм, согласно своему самому базовому определению, означает веру в гендерное равенство, и в этом смысле большинство людей сегодня феминисты. Однако феминистские исследования и активизм всегда были в основном и идеологическими, и теоретическими. А доминирующие идеологии и теории со временем претерпевали значительные изменения, что сопровождалось междуусобными распрями. Поэтому в политическом и философском смысле феминизм включает в себя головокружительное количество лагерей. Радикальные культурные феминистки, радикальные лесбиянки, радикальные либертарианские феминистки, сепаратистки, французские психоаналитические феминистки, вуманистки, Этим термином обозначается ряд феминистских теорий, акцентирующих культурную, а не просто гендерную и, или классовую принадлежность женщин и возникших как реакция на исключение повестки темнокожих женщин из традиционного феминизма первой и второй волны. Либеральные феминистки, неолиберальные феминистки, марксистские феминистки, социалистические или материалистические феминистки, исламские феминистки – христианские феминистки, еврейские феминистки, феминистки выбора. Этот подвид либерального феминизма, сторонницы которого утверждают абсолютную ценность свободного выбора в том, что касается поведения, самопрезентации, жизненных ориентиров или политического участия женщины, зачастую подвергается критике за индивидуализм и аполитичность. Феминистки равенства, постфеминистки, Эта традиция выросла из критики классического феминизма второй и третьей волны, в рамках которой идеалом эмансипации выступает уже не равенство гендеров, но отказ от них. И интерсекциональные феминистки. Все эти группы сосредотачивают свое внимание на правах, ролях и опыте женщин в обществе, но сильно различаются в своем понимании всего перечисленного. Очевидно, ответвлений феминизма слишком много, чтобы исследовать их все по отдельности хоть сколько-нибудь подробно, поэтому мы ограничимся четырьмя в сильно упрощенной форме разновидностями феминистской мысли – либеральным, радикальным, материалистическим и интерсекциональным феминизмом. Либеральный феминизм был наиболее широко распространенной активистской формой феминизма второй волны с конца 1960-х до середины 1980-х годов. Радикальные и материалистические виды феминизма, отчасти пересекающиеся, отчасти конкурирующие, академические направления, доминировавшие в тот же период. Интерсекциональный феминизм – новая вариация, воцарившаяся в академических и активистских кругах с середины 1990-х. Интерсекциональный подход к феминизму однозначно доминирует в новом тысячелетии, и именно он стал источником глубоких изменений, описанных ранее. С самого начала активизма второй волны в 1960-х годах тремя основными направлениями феминизма были либеральный, материалистический и радикальный. Либеральный феминизм поступательно работал над предоставлением женщинам всех прав и свобод либерального общества. Он снискал популярность на земле, в либерально настроенном обществе и успешно изменил социальный ландшафт, в особенности рабочие отношения. Две другие формы феминизма также влияли на активизм, а кроме того доминировали в феминистских исследованиях. Материалистические феминистки были озабочены тем, как патриархат и капитализм совместными усилиями ограничивают женщин, особенно на работе и дома. Их теории в большей или меньшей степени обращались к марксизму и в более широком смысле к социализму. Радикальные феминистки выдвигали на первый план проблему патриархата, а женщин и мужчин рассматривали как классы угнетенных и угнетателей. Они были революционерками, стремящимися перекроить общество, ликвидировать понятие гендера, но не пола, свергнуть патриархат и капитализм. Эти три основные ветви феминизма, которые включали в себя множество более мелких веточек, слишком многочисленных, чтобы подробно описывать их здесь, развивались по-разному и в разных местах. Важнее всего то, что либеральный феминистский подход пользовался наибольшей поддержкой общества. Радикальная и материалистическая, де-факто социалистическая форма феминизма доминировали в академии, особенно начиная с 1970-х. Ситуация начала меняться в конце 1980-х и начале 1990-х, когда новая поросль теоретиков завернула постмодернистскую теорию заглавной буквы в более изощренную упаковку и с успехом представила ее новому поколению активистов. Этим новым подходом стал прикладной постмодернизм, провозглашавший угнетение идентичности реальностью и тем самым делавший постмодернизм релевантным для феминистского активизма. Через концепцию интерсекциональности он впитал в себя аспекты квир- и постколониальной теории, и в особенности критической расовой теории. Новые модификации принципиально изменили характер феминизма как в массовом сознании, так и в академии. Возникший в результате подход третьей волны – имел тенденцию пренебрегать классовыми вопросами и фокусироваться на идентичности в виде расы, пола и сексуальности. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг общей женской идентичности, понимаемой как сестренство интерсекциональный и квир-феминизм, отрицали наличие у женщин общего опыта и осложняли понимание того, что значит быть женщиной. В то время как либеральные феминистки жаждали свободы, чтобы отвергнуть гендерные роли и получить доступ к тем же возможностям, что и мужчины, а радикальные феминистки хотели полностью ликвидировать репрессивную социальную конструкцию гендера, интерсекциональные феминистки считали гендер одновременно культурным конструктом и чем-то, что люди могут воспринимать как реальное и ожидать признания этой реальности от других. Более изощренная теория К началу 20-х интерсекциональный сдвиг в феминизме уже невозможно было отрицать. Ранее феминистские исследования и активизм рассматривали женщин как класс и стремились к позитивным изменениям на благо этого класса. Однако по мере того, как в феминизм проникало влияние прикладного постмодернизма, Его внимание переключалось с материальных недостатков социальных структур, таких как закон, экономика и политика, на репрессивную природу дискурсов. В 2006 году Джудит Лорбер, социолог, один из ключевых авторов теории социального конструирования гендера, почетный профессор социологии и феминологии городского университета Нью-Йорка, профессор, ныне на пенсии, социологии и гендерных исследований, сформулировала четыре основные тенденции этого сдвига парадигмы. Первый – центральное значение придается гендеру, а не биологическому полу. Второе – гендер и сексуальность рассматриваются как социальные конструкты. Третье – власть в фукианском понимании, подобная всепронизывающей сетке, вчитывается в эти конструкты. Четвертое. Акцент на позиции, то есть идентичности человека. Эти изменения Лорбер назвала более изощренной моделью феминистской мысли. На самом деле они прямой результат влияния прикладной постмодернистской теории за главной буквы. Каждая из четырех характеристик воплощает постмодернистский принцип знания и политический принцип в том виде, в котором они нашли выражение в Квир отсюда фокус на гендере и его статусе социального конструкта, критической расовой – интерсекциональность и постколониальной – включение в интерсекциональность соответствующих сюжетов – теориях. В рамках этой новой феминистской парадигмы знание ситуационно, то есть зависит от позиции индивида в обществе, под которой подразумевается его принадлежность к пересекающимся групповым идентичностям. В свою очередь это делает объективную истину недостижимой и связывает знания с властью, а знание и власть с дискурсами, которые, как предполагается, создают, сохраняют и легитимируют господство и угнетение в обществе. Эти прикладные производные теории заглавной буквы обладают рядом особенностей, благодаря которым, вероятно, они и получили распространение. Главным образом, интерсекциональность подарила активистам новое чувство цели, позволив исследовать новые проблемы и выдвигать новые обвинения, особенно в адрес друг друга. Например, черный феминизм и критическая расовая теория, во многом определившие обсуждаемый сдвиг, обвиняли феминизм в белости и игнорировании проблем расы из-за разлагающего влияния белых привилегий. Тем временем, в связи с меняющимся пониманием нормативности и связанных с ней привилегий квир-феминизм, обвинял традиционный феминизм в исключении сначала лесбиянок, затем ЛГБ, затем ЛГБТ и, наконец, ЛГБТК-сообщества. Все это привело к тому, что исследователи, беспокоясь о том, как бы кого не обидеть, настолько пробудились, что стали уделять внимание не только угнетению других, но и тому, как в рамках теории заглавной буквы сам феминизм может соучаствовать этому угнетению. В конечном счете, эта озабоченность была унаследована гендерными исследованиями, опирающимися на феминистское мышление, но технически отличающимися от него. Все это следует понимать в контексте развития гендерных исследований, у которых есть своя история – Академическое изучение гендера началось в 1950-1960-х, прежде всего на основе теории литературы. Сначала это просто называлось женскими исследованиями Women's Studies, из-за внимания к проблемам женщин и необходимости расширять их политические права. Среди ключевых текстов этого направления второй пол 1949-го Симоне де Бовуар, французской писательницы и философа, одной из ведущих фигур феминизма первой волны. Поворотная книга, в которой утверждается, что женщины конструируются культурными представлениями об их неполноценности в сравнении с мужчинами, а также «Загадка женственности» 1963 Бетти Фридан, американской писательницы и активистки, ключевого автора второй волны феминизма. Где критикуется убеждение, что путь к самореализации женщин домашнее хозяйство и материнство. В книге Кейт Миллет, американской писательницы и художницы, чья концептуализация патриархата сыграла важную роль в феминистской теории второй волны, Политика пола 1970, приводится подробный анализ негативных представлений о женщинах в написанных мужчинами литературных текстах. А в женщине Евнухи 1970-го Жермен Грир, австралийской писательницы и активистке, которую принято относить к традиции радикального феминизма, доказывается, что женщины сексуально угнетены, отчуждены от собственного тела и не осознают, насколько сильно мужчины их ненавидят. Эти тексты, попадающие в канон радикального феминизма, утверждают, что женственность «womanhood», Это навязанный мужчинами культурный конструкт посредством вертикального механизма власти и выступают за революционное свержение патриархата. В 1970-х и большей части 1980-х годов академические феминистки уделяли пристальное внимание роли женщин в семье и трудовом коллективе, а также социальным ожиданиям, согласно которым женщине полагается быть женственной, покорный и красивый, а в иных случаях сексуально доступный и порнографичный. В ходу было марксистское представление о женщинах как о подчиненном классе, существующем для того, чтобы поддерживать мужчин, которые в свою очередь поддерживают капитализм, и феминистки проводили сеансы роста самосознания. На них они предпринимали попытки осознать всю полноту своего угнетения – а также его культурно сконструированную природу и прибегали к марксистской концепции ложного сознания, обозначающей образ мышления, не позволяющий человеку осознать свое истинное положение. Концепция схожа с понятием усвоенной мизогинии, internalized misogyny, описывающим женщин, которые считают нормальной и естественной, навязанную обществом подчиненную позицию. Однако в конце 1980-х, начале 1990-х годов, описанная картина начала меняться под влиянием прикладного постмодернизма, а именно квир и постколониальной теории, а также интерсекциональности. В эссе «Смена парадигм и оспаривание категорий» 2006 года Джудит Лорбер описывает, как марксистский феминизм воспринимал женщин в качестве класса, Она утверждает, что, совладав с неравенством в рабочей среде в 1970-х и начале 1980-х годов, марксистские феминистки углубили свои исследования с целью показать, что эксплуатация домохозяек была неотъемлемой частью капиталистической экономики. Материалистический феминистский взгляд предлагает метанарратив о мужчинах, женщинах и обществе, основанный на незамысловатой бинарной структуре, угнетающее мужское, угнетаемое женское. Такая бинарность была неприемлема для постмодернистских теоретиков, воспринимавших ее через призму Деррида, согласно которому аналогичный механизм господства и подчинения присутствует в любой подобной языковой игре. В ответ на это новоявленные теоретики, которые в конце 1980-х начали оказывать значительное влияние на феминистскую мысль, бросили вызов лингвистическим основам категории женщины и мужчины, обратившись к квир-теории. Упомянутый концептуальный сдвиг был обобщен в работе Джейн Пилчер и Эмельды Уэлхан, посвященной развитию гендерных исследований. Эти изменения важны, отмечают они. Потому что с постмодернистской точки зрения индивидуальный статус и положение тех, кого мы объединяем в группы и называем женщинами и мужчинами, настолько сильно различаются в зависимости от времени, пространства и культуры, что использование таких собирательных существительных едва ли оправдано. К началу 2000-х тезис о несостоятельности терминов «женщины» и «мужчины», ввиду того, что гендер конструируется доминирующими дискурсами по-разному, в разное время и в разных местах, уже преобладал среди феминисток. Пилчер и Уэлхен утверждают, что в рамках теории «заглавной буквы» женщины и мужчины понимаются как конструкты или репрезентации достигаемые посредством дискурса, перформанса и повторения, а не как реальные сущности. Эти новые вводные выставили биологический пол весьма неустойчивым объектом для изучения, а также обнажили риск пренебречь опытом людей, работающих в других культурных рамках. В результате возникла потребность перейти от феминизма к более обширному и свободному изучению гендера и гендерной идентичности. Пытаться изучать женщин или мужчин в рамках теории заглавной буквы значит упускать суть. Предмет интереса прикладных постмодернистов – гендер, определяемый ими как поведение и ожидания, которые обучаются исполнять люди, считающиеся мужчинами и женщинами, и которые, хотя полностью избавиться от них нельзя, могут быть подорваны, запутаны и усложнены. Теория заглавной буквы не только до неузнаваемости преобразила феминизм, превратив социальный конструкт гендера из незамысловатой репрессивной бинарности в текучий и нестабильный феномен, обладающий освободительным потенциалом. Она также сосредоточила внимание феминизма на интерсекциональности. В этом, заявляют Пилчер и Уэлхэн, состоит концептуальный переход от феминизма к гендерным исследованиям. По мере развития понимания гендера как сложной, многогранной и мультидисциплинарной области, включающей в себя изучение как внутренней динамики, так и взаимоотношений между гендерами, термин «гендерные исследования» стал набирать популярность, пусть и не был безальтернативен. Другими словами, в ходе прикладной фазы постмодернизма объединение различных групп меньшинств под общим знаменем угнетения – «appression», стала единственно правильным способом заниматься феминистской деятельностью. Вместе с тем феминизм уступил свое место гендерным исследованиям под эгидой квир-теории и приобщился к интерсекциональности как к своего рода большой объединительной теории социальной власти и социентальной несправедливости. Слово «социентальный» — синоним определения «социальный», отражающий более узкое аналитическое понимание слова. Если в английском языке слово «социальный» используется в том числе для описания повседневных взаимодействий, то «социентальный» уместен только в социологическом анализе общества как такового и отношений внутри него. А Вот как Лорбер описывает эту новообретенную множественность и неопределимость, по причине которой акцент на классовом угнетении женщин-мужчинами становится попросту несущественным. Феминистские исследования теперь изучают мужчин и женщин из разных социальных групп, а не только белых женщин. Они исходят из культурного многообразия и стараются не навязывать западные аналогии при сравнении данных. Они изучают замысловатое взаимодействие гендера, пола и сексуальности. Признавая множественность гендера, пола и сексуальности, феминистские исследования способны выйти за рамки общепринятой бинарности. Вопрос, к ответу на который они приступили, как производить категории для сравнения, при этом критически деконструируя их. К этому моменту гендерные исследования занимались привычными постмодернистскими делами. Они начали рассматривать знания как культурный конструкт, постмодернистский принцип знания, учитывать в своей работе множественные векторы власти и привилегий, постмодернистский политический принцип, деконструировать категории, размывать границы, уделять внимание дискурсам, практиковать культурный релятивизм и чтить мудрость групповых идентичностей. Четыре постмодернистских сюжета. Лорбер выделяет в происходящих переменах четыре аспекта. Во-первых, это центральная роль гендера как всеобъемлющего организующего принципа всего общества. Смена парадигмы в феминистской социальной науке начинается с концепции гендера как организующего принципа всеобщего социального порядка в современных обществах и всех социальных институтах, включая экономику, политику, религию, армию, образование и медицину, а не только семью. В такой концептуализации гендер не просто часть личностной структуры и идентичности, но и официальный бюрократический статус, а также статус в многомерных, стратификационных системах политической экономии и системах иерархии власти. К 2006 году, когда Лорбер зафиксировала этот сдвиг, феминизм солидаризировался вокруг убеждения, что гендер занимает ключевое место в системах власти и привилегий. Более того, он принял постмодернистскую концепцию мира, то есть реорганизовался в соответствии с постулатами теории с заглавной буквы. Феминистская мысль больше не понимала патриархат в буквальном смысле как власть отцов и мужей, Вместо этого она рассматривала его в фукеанских терминах как расплывчатые представления о мужском господстве, пронизывающем каждый дискурс. В рамках новой парадигмы власть и привилегии стали организующим принципом, наделяющим индивида статусом в многомерных стратификационных системах, иными словами распределяющим людей по иерархическим категориям, от которых зависит то, как они думают и говорят. Лорбер продолжает. Второй аспект смены парадигмы заключается в признании гендера и сексуальности социальными конструктами. Этот принцип содержательно определяет гендер как организационный процесс, схему личного общения и поведенческий аспект личностной идентичности. В новом прикладном постмодернистском понимании гендер делается кем-то и по отношению к кому-то, а заодно и всеми нами по отношению к каждому из нас. Подобно глаголу «квирить», возникшему в рамках квир-теории из-за очевидной важности речевых актов, создания реальности посредством речи, появился и глагол «гендеризировать» – «to gender». В результате… Теоретики переключили свое внимание на гендеризированность общественных структур. Например, если раньше реклама, в которой появлялась женщина, использующая средства для мытья посуды, рассматривалась как укрепление патриархальных ожиданий и материальная эксплуатация женщин, то после постмодернистского поворота как способ гендеризации домашнего хозяйства, использование дискурсов для легитимации убеждения, что мытье посуды, часть женской идентичности. Гендеризация происходит, когда реклама выставляет это убеждение элементам легитимированных в обществе дискурсов, которые определяют гендерные роли, навязываемые женщинам в процессе социализации. Такой взгляд подразумевает социальный конструктивизм. Лорбер объясняет роль власти в создании и поддержании этих социальных конструкций. Третий акцент на анализе власти и социального контроля, вплетенных в социальное конструирование гендера и сексуальности, который обнажает гегемонию доминирующих мужчин, их версию маскулинности и гетеросексуальности. Таким образом, несмотря на сдвиг в сторону постмодернизма, случившийся в 1980-х и 1990-х годах, влияние Симоны де Бовуар, считавшей, что женщин воспринимают как людей второго сорта, ощущалась все еще очень сильно, тоже относилась и ко многим другим идеям радикального феминизма, особенно касающимся подчиненности фемининных и господства маскулинных ролей. Тем не менее, заметно ослабла озабоченность материалистическими аспектами права, политики и экономики, уступив место постмодернистскому дискурсивному анализу хотя по-прежнему подразумевалось, что конструирование гендера делает мужчин полом по умолчанию, а гетеросексуальность – сексуальностью по умолчанию, в то время как женщины и гомосексуальность конструируются в позиции инаковости по отношению к ним. Эти ранние феминистские идеи были сохранены, однако их акценты и понимания изменились. То, что раньше рассматривалось как предписанные законом роли и ограничения – а также неприкрыто сексистские ожидания, связанные с исполнением навязанных мужчинами гендерных ролей, постмодернистский сдвиг превратил в едва уловимые воздействующие друг на друга выучиваемые, исполняемые и усваиваемые ожидания, присущие каждому члену общества. Вполне в духе постмодернистского взгляда Мишеля Фуко на власть. Обращаясь к вопросу конструирования знания после смены парадигмы, Лорбер подчеркивает важность позиции, то есть к каким группам ты принадлежишь и как они расположены относительно власти и интерсекциональности. В-четвертых, феминистская социальная наука разработала исследовательские схемы и методологии, позволившие вывести на передний план позиции угнетенных и репрессированных женщин во всем мире, и способствующие все более изощренному интерсекциональному анализу класса, расовой этнической принадлежности, религии и сексуальности. Лорбер полагает, что оппозиционная теория и интерсекциональность занимают центральное место в производстве знания в рамках гендерных исследований. Таким образом, к 2006 году женские исследования, преимущественно радикальные или материалистические, а также полагающиеся на относительно простую разновидность позиционной теории, сосредоточенную на биологической категории пола и конструировании гендера во благо капитализма, превратились в гендерные исследования, исключительно постмодернистские и использующие более изощренную, по словам Лорбер, интерсекциональную модель. Этот якобы наблюдавшийся рост изощренности по всей вероятности и стал причиной столь стремительного и широкого распространения постмодернистской теории заглавной буквы и вытекающей из нее интерсекциональной мысли. Активистам, в основном либеральным феминисткам, удалось добиться выдающегося успеха в борьбе за достижение правового, профессионального и социального равенства полов, Однако в результате им стало почти нечем заняться. Менее убедительными начали казаться и вертикальные патриархально-капиталистические модели радикальных и материалистических феминисток, особенно популярные в академической сфере. Интерсекциональная мысль предложила совершенно новые направления деятельности в рамках не только общества, но и самого феминизма, Интерсекциональный поворот продвигали исследователи и активисты, обращавшиеся к элементам квир- и постколониальной, и в особенности критической расовой теории, чтобы анализировать общество, которое они изображали как непреодолимо усложненное и репрессивное, и проблематизировать феминизм и феминисток. Интерсекциональная теория предоставила совершенно новый, более изощренный способ понимания механизма власти в обществе, позволив феминисткам трансформировать свои провалившиеся теоретические модели в нечто более расплывчатое и менее опровержимое. Мы часто наблюдаем подобный переход к более изощренным и туманным моделям, когда люди в высшей степени привержены личностно и идеологически теоретическому подходу, который явно терпит неудачу. Впервые этот феномен был описан Леоном Фестингером, американским психологом, специалистом в области социальной психологии, автором теории когнитивного диссонанса и социального сравнения. В его исследовании культов НЛО и привел к возникновению концепции когнитивного диссонанса. Фестингер обратил внимание, что в высшей степени преданные своим убеждениям культисты не отказались от них, когда их предсказания не сбылись. НЛО так и не прилетел. Они разрешали это неоспоримое противоречие, заявляя, что ожидаемое событие произошло, но так, что опровергнуть это заявление не предоставлялось возможным, а именно, что благодаря их истовой вере Бог решил пощадить нашу планету. До постмодернистского поворота марксистские, социалистические и другие радикальные феминистские теории рассматривали власть как продуманную вертикальную стратегию могущественных мужчин в патриархальных и капиталистических обществах, но достижения второй волны феминизма оставили этот взгляд не удел, хотя неотесанные представители мужского пола с патриархальными взглядами по-прежнему существуют, Становится все более необоснованным искренне считать западное общество патриархальным или полагать, что большинство мужчин состоят в заговоре, активно пытаясь помешать успеху женщин. Постмодернистская теория предоставила возможность сохранить представление о том, что мужское господство существует и процветает за счет женщин, переформулировав их в настолько расплывчатых терминах, социальные конструкты, дискурсы, социализация, что те стали вопросом веры, а не доказательств. Фукианская идея о размашистой сетке механизма власти, под чье неумолимое воздействие невольно попадает каждый, кто только прибегает к языку, прекрасно для этого подошла. Изучая гендер Что же тогда изучают гендерные исследования при помощи своей изощренной модели, включающей в себя расу, класс, пол и сексуальность? Все. Гендерные исследования настолько междисциплинарны, что специалисты в этой области считают своим долгом уделять время всему, к чему только имеет отношение человек. Единственное, в чем они последовательны, так это в методе своей работы. Они используют инструменты гендерного анализа, опирающегося на интерсекциональность, квир-теорию, постколониальную теорию, а значит, по существу на постмодернистские концепции знания, власти и дискурсов. Возьмем понятие гендеризации как угнетающего действия. Как правило, Гендеризация происходит не по причине осознанного поведения наделенных властью индивидов. Вместо этого она – результат социальных взаимодействий на всех уровнях, которые все более усложняются по мере добавления новых слоев идентичности в аналитическую мешанину. В чрезвычайно влиятельной статье 1987 года «Делать гендер» самой цитируемой работе в гендерных исследованиях, которая с момента своей первой публикации была упомянута более чем в 13 тысячах других академических работ, статей и книг, Кэндис Уэст и Дон Циммерман стремились продвинуть новое понимание гендера как рутинного перформанса, встроенного в повседневное взаимодействие. Они пишут, Мы утверждаем, что гендер создается мужчинами и женщинами, чья компетентность как членов общества является залогом их деятельности по созданию гендера. Создание гендера включает в себя комплекс социально контролируемых действий по восприятию, микрополитике и взаимодействию, целью которых является выражение мужской и женской природы. В соответствии со смещением акцента с пола на гендер, понимаемый как социальный конструкт Уэст и Циммерман подчеркнуто отвергают биологию как источник различий в мужском и женском поведении, предпочтениях или чертах характера, отмечая. Делать гендер означает создавать различия между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами различия, которые не являются естественными, сущностными или биологическими. Будучи созданными, эти различия используются для усиления сущностного характера гендера. Этот процесс, по их мнению, встроен в социализацию и идет полным ходом уже к пяти годам, Быть мальчиком или девочкой таким образом значит не только быть более компетентным, чем ребенок, но также быть компетентным в качестве существ женского или мужского пола, то есть научиться продуцировать поведенческие дисплеи сущностной мужской или женской идентичности. В культовой работе Джузит Батлер «Гендерное беспокойство», появившееся примерно в то же время, что и «Делать гендер», и во многом опиравшийся на идеи Фуко о конструировании сексуальности, гендер делается реальным, будучи выученным и воспроизводимым подобно языку. Уэст и Цимерман понимают гендер примерно так же. В 1995 году кандес Уэст и Сара Фенстер-Мейкер придали концепции гендера, который делается более интерсекциональный уклон. В «Делать различия» продолжении эссе «Делать гендер» Уэст и Фенстер рассматривают пересечение гендера с расой и классом. Это стало частью растущего акцента на позиционности, на которое десятилетия спустя укажет Лорбер. С тех пор гендерные исследования пытались принимать в расчет все больше различных идентичностей, за счет чего лишь сильнее усложнялись особенно с ростом актуальности трансисследований. В 2010 году Кэтрин Коннелл проблематизировала и расширила это направление, включив в него концепцию переделывания гендера, которая, по ее мнению, не была должным образом рассмотрена в «делать гендер», при этом поддержав убеждение, что рутинные взаимодействия людей являются центральным элементом продуцирования гендерных репрезентаций, Очевидно, что гендерные исследования больше не ограничивались гендерными ожиданиями насчет женщин, определяемыми их репродуктивной функцией, а превратились в обширную область анализа, занятого гораздо более сложным и неуправляемым набором идентичностей, но в сущности использовали тот же самый метод выискивания проблематики, на которую можно будет жаловаться. Смерть либерального феминизма Радикальный и материалистический феминизм были не единственными направлениями, которые вытеснила постмодернистская интерсекциональность. Пострадал также либеральный феминизм, всегда игравший более заметную роль в повседневном активизме, нежели в академии. Поскольку он основывался на модернистских идеалах светской либеральной демократии, индивидуальной агентности в контексте универсальных прав человека, а также просвещенческом акценте на рациональном мышлении и науке, он стал главной и очевидной мишенью для постмодернистов. Вот как в 2004 году Пилчер и Уэлхан объяснили это в своей работе, посвященной зарождению гендерных исследований. «Либеральный феминизм опирается на разнообразие либеральной мысли», доминирующий в западном обществе со времен просвещения, которая утверждает, что проблема подчиненного общественного положения женщин может быть решена с помощью существующих политических процессов в рамках демократии. Главное сражение для либералов за доступ к образованию. Вслед за Мэри Волценкрафт. Британской писательнице, одной из первых философов-феминисток, автора эссе «В защиту прав женщин» 1792 года, они утверждают, что, получив равное образование, мужчины и женщины получат и равные условия доступа в общество. Либеральные феминистки не желают прибегать к языку революции или освобождения, излюбленному радикалами и социалистами считая, что демократия сама по себе естественным образом приспособлена к равенству обоих полов. Эта либеральная позиция в широком смысле понимается как доминирующий и здравомыслящий феминизм, разделяется большинством женщин, идентифицирующих себя как феминистки, и остается весьма заметной силой в популярном дискурсе. Как правило, либеральные феминистки полагают, что общество и без того предоставляет женщинам почти все необходимые возможности для того, чтобы преуспеть в жизни. Они просто хотят иметь такой же доступ к этим возможностям, как и мужчины, и выступают за меры, которые обеспечивают и защищают этот равный доступ. Возможности получения образования, доступный уход за детьми, гибкий рабочий график и так далее – Либеральный феминизм не исходит из того, что разница в результатах. Понятие, отсылающее к спору о равенстве возможностей от английского equality of opportunity и равенстве результатов от английского equality of outcomes. Первое означает защищаемый либеральной традицией идеал равного доступа к правам и возможностям, имея которые индивиды соревнуются за ресурсы и общественное положение – Второе отражает стремление сократить имущественное неравенство или гендерный расовый дисбаланс на рынке труда. Аналогом является противопоставление терминов равноправие от английского equality и равенство от английского equity, к которому прибегают авторы. Автоматически означает дискриминацию и поэтому избегает основанных на равенстве результатов подходов интерсекционального феминизма. Либеральный фокус на устранении социальной значимости категорий идентичности, то есть юридических и социальных требований соответствовать гендерным классовым или расовым ожиданиям, направлен на модернизацию наследия проекта просвещения и движения за гражданские права, а не на его неспровержение в социалистических или постмодернистских целях. Следовательно, многие либеральные феминистки полагали, что по большому счету их работа будет завершена, когда женщины добьются равенства в правах с мужчинами, и права на репродуктивный выбор и социальные ожидания изменятся настолько, что присутствие женщин в любых сферах деятельности не будет больше никого удивлять. Такой либеральный подход к феминизму яростно опровергается и проблематизируется прикладными постмодернистами, Они отчаянно жаждут вернуть значимость определенным категориям, чтобы заняться политикой идентичности и обеспечить смыслообразующую структуру для меньшинств, особенно расовых. По этой причине Кимберли Креншоу акцентирует внимание на приоритете утверждения «Я чернокожий человек» над «Я человек, родившийся чернокожим» а квир-теоретики продвигают проект, призванный привлечь внимание к ЛГБТК-идентичностям. Несогласие с либерализмом – центральный мотив каждого из ответвлений прикладной постмодернистской теории за главные буквы. Вспомним, например, утверждение критической расовой теории, что либерализм в первую очередь выгоден доминирующим группам, взгляд постколониальной теории на либерализм как на форму империалистической универсализации, а также возражение к теории против либеральной и просвещенческой науки, стремящейся разобраться в вариациях сексуальности и гендерных черт и не считающей, что признавать их существование грех или преступление. Вдохновленная просвещением либеральная уверенность в существовании объективных истин, которые могут быть установлены при помощи науки и рационального мышления, рассматривается постмодернистами как способ навязать всем людям белые, западные, мужские, гетеросексуальные дискурсы знания. Точка зрения теории заглавной буквы заключается в том, что возможности равного доступа, к которым пытались добиться либеральные феминистки, принципиально не могут быть доступны всем, а обещание равенства в рамках либерализма – очередная ложь сильных мира сего, скрывающая присущую системе неисправимую несправедливость. Теория постулирует, что у одних белых, цизгендерных, гетеросексуальных и так далее женщин возможностей больше, нежели у других, а значит, сами женщины причастны к несправедливым системам, которые она критикует. Следовательно, в то время, как радикальные феминистки стремятся обрушить капиталистические и патриархальные системы, которые, по их мнению, угнетают женщин, а постмодернистские феминистки пытаются проблематизировать существующие структуры, а также анализировать и деконструировать поддерживающие их категории, либеральные феминистки, да и в целом либералы, хотят сохранить структуры и институты светской либеральной демократии, и усовершенствовать их. Пилчер и Уэлхан выделяют три разные цели внутри феминистского движения – равенство, различие и разнообразие, или равенство результатов. Подходу, основанному на равенстве, благоволят либеральные и в некоторой степени радикальные феминистки. Этот подход стремится распространить на женщин те же права и привилегии, что есть у мужчин, выявляя области неравного обращения и устраняя их посредством правовых реформ. Интерсекциональные феминистки часто критикуют этот подход, поскольку усматривают в нем ожидание, что маргинализированные группы должны следовать белым маскулинным способам познания и существования в мире. Беды и горести теоретиков разнообразия Теоретики разнообразия diversity, интерсекционалисты, ратуют за принципиально иной подход. Они хотят перейти к взаимному уважению и утверждению различий affirmation of difference, иными словами, к чувству солидарности и союзничества между маргинализированными группами. Обратите внимание, что речь идет об уважении к различиям между социальными и культурными группами, они между отдельными людьми с разными точками зрения. Они не защищают право высказывать разные идеи, а присваивают этим идеям ценность на основании принадлежности к определенным группам. Для обоснования убеждения, что принадлежность к маргинализированной группе обеспечивает особый доступ к истине, поскольку ее члены понимают суть как господства, так и собственного угнетения, требуется культурный релятивизм и позиционная теория. По этой причине теоретики разнообразия обычно не допускают индивидуалистических подходов к феминизму, равно как и тех, что ставят во главу угла личный выбор женщин – феминизм выбора. Некоторые теоретики даже называют такие подходы формой предательства. В результате интерсекциональный подход противоречив и запутан. Он использовался для того, чтобы выставлять конкретные ценности и убеждения авторитетными или проблематичными, приписывать их определенным группам, а также игнорировать идеологическое и интеллектуальное внутригрупповое разнообразие. Эта теоретическая конструкция служит достижению не равенства, а социального равенства результатов, перераспределения социальных и экономических благ, с целью уравнивания граждан или групп граждан. Понимание того, что разные группы обладают разным опытом, убеждениями и ценностями, оказало сильное влияние на некоторых черных феминисток, критиковавших феминизм второй волны за непризнание различий в предубеждениях и стереотипах, с которыми сталкиваются черные и белые женщины. Особенный авторитет завоевала книга Белл Хукс «Разве я не женщина» 1982 года, чье название призвано поставить ее автора в один ряд с труд В конце 1960-х, когда началось женское движение, было очевидно, что преобладавшие в нем белые женщины считали, что это их движение – что это средство, с помощью которого белая женщина могла бы высказать свои претензии к обществу. Белые женщины не просто вели себя так, будто феминистская идеология существовала исключительно для того, чтобы служить их интересам, поскольку они были способны привлечь внимание общества к проблемам феминисток. Они также не желали признавать, что небелые женщины являются частью коллективной группы женщин в американском обществе. Схожим образом, в «Черной феминистской мысли» Патриция Хилл-Коллинс описывает уникальные стереотипы, связанные с афроамериканскими женщинами. Она прослеживает несколько стереотипов, исключенных, по ее мнению, из белого феминизма. В частности, «мамочку» термин носят Расовую коннотацию используется как обращение к темнокожей женщине прислуги, ухаживающей за детьми в белом семействе. А сексуальную прислугу, матриарха, властную и потому нефеминную главу семьи, добропорядочную мать, пассивную машину по производству детей и язовель, сексуально-агрессивную и доступную чернокожую женщину, вплоть до тропов, использовавшихся для оправдания рабства. Однако попытки белого феминизма охватить эти расиализированные сексистские тропы не нашли у с поддержки. В эссе 1993 года она пишет «Давние попытки раскрасить феминистскую теорию, включив в нее опыт цветных женщин, в лучшем случае представляют собой искреннее усилие снизить предвзятость в женских исследованиях, но в худшем случае...» Колоризация содержит элементы как вуайеризма, так и академического колониализма. Новая, более изощренная теория заглавной буквы на самом деле крайне незамысловата. Так или иначе, проблематично все из-за механизма власти, основанного на идентичности. Кроме того, она также недееспособна с функциональной точки зрения, что ошибочно интерпретируется как чрезвычайная сложность. Коллинс ожидает от белых феминисток невозможного включить, но не апроприировать опыт небелых женщин, предоставить им возможность быть услышанными, усилить их голоса, при этом не эксплуатируя их и не превращаясь в вуайеристов, подглядывающих за их угнетением. Подобные неосуществимые, несовместимые, противоречивые послания – устойчивая характеристика прикладной постмодернистской теории заглавной буквы, непрерывно разъедающие гендерные исследования и другие виды исследований социальной справедливости. И это только вопрос расы. Схожие проблемы возникают при применении на практике квир-теории в результате чего попытки включить больше голосов лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в гендерные исследования часто оканчиваются неудачей. Бесклассовая теория Одной из жертв этой более изощренной интерсекциональной модели, сосредоточенной в основном на власти дискурсов, стал экономический класс наиболее значимая в материальном смысле переменная, актуальная для многих проблем, с которыми сталкиваются женщины, а также многие расовые и сексуальные меньшинства. Неприкрытое пренебрежение классом вызывает серьезную озабоченность у симпатизирующих левом либеральных феминисток, социалистических феминисток и социалистов в целом. По иронии судьбы, Осью, заменившей класс в социальной теории, стала привилегия. Как мы уже отмечали, понятие привилегии наиболее тесно связано с теоретиком Пегги Макинтош, писательницей и активисткой, работающей исследователем в колледже Уэлси, основателем национального проекта инклюзивных учебных планов, обеспеченной белой женщиной, автором эссе 1989 года Привилегия белых – распаковка невидимого рюкзака. Под влиянием критической расовой теории Макинтош делает упор на привилегию белых, однако вскоре концепция социальной привилегии, не связанная с экономическим классом, распространилась и на другие категории идентичности – мужчин, натуралов, цизгендеров, людей без лишнего веса, трудоспособных и так далее. Она описывает относительное статистическое отсутствие дискриминации и бесправия в отношении таких групп по сравнению с тем, что испытывают различные маргинализированные категории идентичности. С тех пор сознание привилегий почти полностью заменило классовое сознание в качестве основной заботы левых членов Академии, активистов и политиков, Причем статус привилегированности индивида оценивается интерсекционально при помощи соответствующих прикладных постмодернистских теорий за заглавной буквы. Такая попытка перевернуть все с ног на голову в стратегических целях, переосмыслив отсутствие дискриминации и бесправия как несправедливости проблему, стала катастрофой для политики левого толка во всем развитом мире. Этот сдвиг от класса к гендерной идентичности, расе и сексуальности беспокоит традиционных приверженцев левых экономических взглядов, опасающихся, что академическая буржуазия отнимет у рабочего класса левые убеждения. Что еще тревожнее, теперь голоса рабочего класса могут попасть в руки правых популистов, если рабочий класс, традиционно поддерживающий левых, сочтет, что левые политики бросили их на произвол судьбы, то последние рискуют потерять множество избирателей, необходимых для достижения политической власти. Дальнейший отказ левых от универсализма, скорее всего, приведет к росту недовольства. Историк из Нью-Йоркского университета Линда Гордон, писательница, историк и феминистка, подытожила недовольство рабочего класса интерсекциональностью. Определенная критика от отпрометчива, но тем не менее, понятно. Малообеспеченный белый мужчина ассоциирует интерсекциональность с тем, что ему говорят про наличие у него привилегий. Когда эта феминистка сказала мне, что у меня есть белые привилегии, я ответил ей, что моя белая кожа ни в чем не виновата. Он объясняет. Вы когда-нибудь торчали лютой зимой в северном Иллинойсе без тепла и воды? Мне приходилось. Когда вам было 12 лет, заваривали лапшу быстрого приготовления в кофеварке, набрав воду в общественном туалете? А я заваривал. По мере того, как интерсекциональность разрасталась и выходила на лидирующие позиции как в мейнстримном политическом активизме, так и в исследованиях, все чаще приходилось слышать, что проблема заключается в гетеросексуальных, белых, цисгендерных мужчинах. Например, Сюзанна Данута Уолтерс, главный редактор престижного феминистского журнала Things Journal of Women in Culture and Society, в 2018 году написала статью для The Washington Post, в которой с ошеломляющей откровенностью вопросила «Почему бы нам не ненавидеть мужчин?» Вряд ли такой вопрос вызовет у гетеросексуальных белых мужчин симпатию к интерсекционалистам, особенно у тех, что сами сталкивались с бедностью, бездомностью или другими серьезными трудностями. О маскулинности и мужчинах Возникновение в рамках гендерных или критических исследований «мужчин и маскулинности» вряд ли способна улучшить ситуацию, хотя исследователи мужчин и маскулинности в основном мужчины, они используют феминистские методы. Научный журнал «Мужчины и маскулинность», основанный Майклом Киммелом, автором книги «Мужская политика. Ответ мужчины-профеминиста мифопоэтическому мужскому движению», служит прекрасным тому доказательством. Попросту невозможно представить, чтобы в рамках гендерных исследований мужчины или маскулинность изучались через какую-либо другую призму, кроме феминизма. Это не особенно удивляет, поскольку полностью согласуется с теорией заглавной буквы. Мужчины, говорящие от своего имени, говорили бы с позиции власти, производя дискурс власти, равно как и женщины, говорящие от имени мужчин, производили бы дискурс уже наделенной властью. И то, и другое. Недопустимо. Исследования мужчин и маскулинности часто обращаются к концепции гегемонной маскулинности, разработанной австралийским теоретиком гендера Рейви Коннелл, также публиковавшейся под именами Роберт и Боб. Гегемонная маскулинность означает преобладающие формы маскулинности, которые, как считается, поддерживают превосходство мужчин над женщинами и закрепляют агрессивные и соревновательные проявления маскулинности, социально навязываемые гегемонными, господствующими и властными дискурсами, описывающими, что значит быть настоящим мужчиной. Гегемонная маскулинность связана с концепцией токсичной маскулинности – разработанный Терри Куперсом в рамках его исследования дискурсов о маскулинности, возникающей в тюремной обстановке и определяемой им как совокупность социально-регрессивных мужских черт, способствующих доминированию, обесцениванию женщин, гомофобии и беспричинному насилию. Эта противоречивая концепция оказалась весьма полезной для применения теории к якобы насущным вопросам почему американское общество избрало президентом хамоватого Дональда Трампа и почему традиционная маскулинность должна рассматриваться американской психологической ассоциацией как психологическое заболевание, как это предлагается в ее руководстве по практической психологии при работе с мужчинами и мальчиками от 2018 года. Есть подозрение, что Мишель Фуко переворачивается в гробу из-за всего происходящего. Хотя некоторые исследователи, например, Нэнси Даут, в «Мужском вопросе» 2010 пытались показать неоднозначность связи маскулинности с мезогенией, доминированием и насилием. Интерсекционализм, как правило, прощает грехи только тем мужчинам, у которых тоже есть какая-нибудь форма маргинализированной идентичности. Например, понятие инклюзивной маскулинности, разработанное Эриком Андерсоном в середине 2000-х, пользовалось огромной популярностью благодаря своему акценту на гомосексуальности и феминизме, пока не выяснилось, что Андерсон не согласен с методами теории из-за буквы и предпочитает более строгий эмпирический подход в результате чего его работа тут же была проблематизирована. Следовательно, проблемы, с которыми сталкиваются мужчины, изучались крайне мало, просто потому, что это проблемы мужчин, и они не входят в список санкционированных теорий за заглавной буквы вопросов феминизма, расы и сексуальности. Итоги сдвига Итак, Доминирующая форма феминизма в рамках гендерных исследований, интерсекциональный феминизм, опирающийся на критическую расовую квир- и постколониальную теории, по мере развития теории и вследствие прикладного постмодернистского поворота гендерные исследования быстро отошли от своих истоков в женских исследованиях и в материалистическом анализе. В результате этого сдвига к 2006 году в рамках гендерных исследований феминизм начал опираться на четыре основных постулата. Первый – гендер играет важную роль в конструировании власти в обществе. Второй – гендер-социальный конструкт. Третий – гендерные структуры власти обеспечивают мужчинам привилегированное положение. Четвертый – Гендер объединен с другими формами идентичности, и это должно быть признано. А знание относительно и привязано к идентичности. К началу 2000-х феминизм был почти полностью поглощен гендерными исследованиями, впитавшими в себя как постмодернистский принцип знания, объективное знание недостижимо, так и постмодернистский политический принцип, Общество структурируется системами власти и привилегий. Кроме того, гендерные исследования по большей части отреклись от своих радикальных и материалистических академических корней, а также либерального активизма, заменив их постмодернистским размыванием категорий и культурным релятивизмом. Неизбежное следствие ставки на интерсекциональность и квир-теорию. Поскольку гендерные исследования преимущественно анализируют дискурс, пристальное внимание уделяется языку. Фокус на групповой идентичности и интерсекциональной позиционной теории, составляющих сегодня основу мышления социальной справедливости, не оставляет места для универсальности и индивидуальности. Девизом гендерных исследований могла бы стать фраза «не бывает просто женщины». Эта аналитическая схема принесла определенные плоды. Она усложнила незамысловатые метанарративы радикальных и материалистических феминисток, согласно которым женщины выступали в качестве угнетенного класса, а мужчины – угнетающего, осознав, что власть не работает настолько простым и сознательно-бинарным образом. Это открыло дорогу более детальному анализу. Особенную пользу отсюда удалось извлечь афроамериканским феминисткам, сумевшим показать, что они сталкиваются с совершенно другими стереотипами и препятствиями, нежели белые американские феминистки, и включить эти стереотипы в феминистскую академическую мысль. Кроме того, гендер как объект исследования превратился в нечто более сложное, чем роли, навязанные мужчинам и женщинам патриархатом и включил в себя предрассудки и дискриминацию, с которыми сталкиваются трансгендерные мужчины и женщины. Тем не менее, поворот в сторону интерсекциональности также повлек за собой существенные проблемы. Допущение, что гендерный дисбаланс лежит в основе всех взаимодействий между людьми, которые воспринимаются как представители доминирующего и маргинализированного гендеров, причем этот дисбаланс всегда в пользу маскулинности, сильно ограничивает возможность проведения строгих научных исследований пола и гендера. Существующая аналитическая схема не допускает возможности ситуации, в которой дисбаланса гендерной власти не существует или он не в пользу мужчин. Хотя часто доказывается, что патриархат вредит и мужчинам, Просто невозможно утверждать, что мужское доминирование не является фактором любой отдельно взятой формы неравенства. Равно как невозможно утверждать, что мужчины как пол могут быть подвержены систематическому ущемлению по причине чего-либо, кроме как непреднамеренных последствий собственного доминирования. Социального престижа интерсекционального феминизма, к примеру, или отсутствие сравнимого по популярности движения, которое занималось бы проблемами мужчин. Серьезные вопросы вызывает также допущение, что все гендерные различия могут быть объяснены социальным конструктивизмом. По причине централизации социально-конструктивистского понимания гендера, заимствованного из радикального феминизма и квир теории Биологические обоснования того, почему мужчины и женщины в среднем принимают разные жизненные решения, проявляют разные черты характера, интересуются разными вещами или демонстрируют разное сексуальное поведение, не могут быть включены в интерсекциональный феминистский анализ. Поскольку есть множество доказательств существования подобных различий, равно как и того, что их становится только больше, когда женщины получают возможность принимать решения самостоятельно. Удивительно, если бы мы были единственными приматами, у которых нет таких различий. Все это также ограничивает возможность проведения научно-строгой и значимой академической работы в рамках гендерных исследований, одновременно подрывая доверие к любой предшествующей аналогичной работе в этой области. Наконец, попытка всецело подчинить гендерный анализ интерсекциональности, сфокусировать безграничное внимание на незамысловатой концепции социетальной привилегированности, уходящей корнями в идентичность, а не в экономику, а также приспособить для своих нужд элементы квир- и критической расовой теории, приводит к крайне сумбурному, теоретическому и абстрактному анализу, который вряд ли, если вообще способен вылиться хоть во что-нибудь, кроме чрезмерно упрощенного представления, что гетеросексуальные белые мужчины обладают несправедливыми привилегиями, а потому должны покаяться и убраться с дороги. Из-за упора на то, что позиция индивида определяет доступ к знанию, Академические исследователи сильно ограничены в своей возможности заниматься гендерными исследованиями, если они не являются небелыми трансженщинами, коих среди исследователей немного. Это приводит к тому, что исследователи посвящают целые разделы показушному разбору собственной позиционности и проблематизации своей же собственной работы, вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь полезным. Продиктованные теорией заглавной буквы принципы гендерных исследований препятствуют проведению исследований, представляющих ценность для дела социальной справедливости. Это цена, которую они платят за свою повышенную изощренность.